Глава 24. Война и свобода. Из мира тяжело вздохнула и посмотрела на узкое окно, забранное решеткой. Она уже перестала считать дни своего заточения. Все они превратились в одну бесконечно долгую ночь. Она все никак не могла прийти в себя от измены своей верной соратницы. С волхом все ясно. От людей можно ожидать всего. но Монтер Она не понимала причин, побудивших совершить самую страшную измену за все время существования народа Гарпий. Из мира представляла, что могут натворить ее бывшие подчиненные, и ей становилось страшно за будущее Гарпий. Она взмахнула крыльями и медленно взлетела, зависнув перед окном. Тюрьма располагалась в горах, недалеко от храма Гарпий. Построенная несколько веков назад, она большей частью пустовала, потому что обычно гарпии не совершали преступлений. Те редкие случаи, которые все-таки случались, обычно заканчивались скорым и безжалостным судом. Но с появлением людей гарпии стали перенимать у этого народа не только хорошее, но и плохое. Порой из мире хотелось собрать весь народ и улететь на какой-нибудь из заброшенных островов где не было бы людей. Но к своему ужасу она чувствовала, что сама уже не может без лживых и беспокойных соседей. «Королева!» — вдруг услышала шепот мира. Она опустилась на насест и огляделась по сторонам. В следующий миг воздух перед ней замерцал, и она увидела призрачную фигуру, смутно знакомой ей гарпии. «Кто ты?» — вырвалась у мира «Мое имя Мелинда, ваше величество». Я служила у вас фрейлиной. Вы, наверное, меня не помните. — Теперь припоминаю, — задумчиво произнесла королева. — И что тебя привело сюда? — Меня послала Корзан. — Корзан? Она на свободе? Ей удалось бежать, инсценировав собственную гибель. И сейчас, во время войны, нужны вы, ваше величество. с монтр погубят народ Гарпий. — Войны? Какой войны? Перрон напал на стригхост. Сейчас идет ожесточенное сражение за город. Благодаря Волху пока напор людей сдерживается, но Корзон думает, что ненадолго. — Проклятие! помрачнела королева. — Тогда дело плохо. — Ваше Величество, я прилетела за вами. Мне поручено проводить вас в храм Гарпий. Благодаря тому, что не все Гарпии последовали за предателями, нам сегодня удалось захватить его. Ни Монтр, ни Волх пока об этом не знают. — Ясно, — кивнула королева, чувствуя, как ее охватывает дрожь нетерпения. — Я готова. — Тогда воспользуйтесь вашим королевским скипетром. Магическая блокада снята. Настройте его на меня. Тогда он перенесет нас в нужное место. Милинда протянула королеве короткий скипетр, богато усыпанный драгоценными камнями. Из мира аккуратно взяла скипетр, символ королевской власти Гарпий. Милинда исчезла, произнеся нужное заклинание и взмахнув скипетром, растаяла и королева. Появилась она вновь в просторном зале, в центре которого расположился длинный прямоугольный стол, за которым сидела Корзан и еще трое гарпий незнакомых королеве. Увидев из миру, они сразу повскакивали с мест. Ваше Величество! вскричала Корзан, мы ваши верные слуги. Надеюсь проворчала королева, внимательно разглядывая присутствующих. «Кто вы?» — насведомилась она. «Я, полковник Мелад, ваше величество», — произнесла одна из гарпий. «А это мои ближайшие офицеры. Наш полк захватил храм гарпий и готов умереть за вас». Благодарю, полковник, за проявленную храбрость и преданность, — улыбнулась ласково из мира. «Но какие сейчас у нас планы, Корзан? Введите меня в курс нынешних событий». Ваша посланница мне вкратце рассказала, и то, что я услышала, повергло меня в ужас. — Милинда отважная гарпия, — кивнула Корзан. — Думаю, она рассказала вашему величеству, что стрикхост в осаде. — Рассказала. — По последним данным, наше положение ухудшилось, — вздохнула Милат. До определенного момента, пока волх сдерживал противника, все шло хорошо. Но он исчез, и сейчас идут бои за башню. Если говорить прямо, мрачно заметила Корзан. Стрикхост нам не спасти. Временно мы оградили его от разрушений. Волх уничтожил взрывные команды, а пока создадут новые, пройдет время. Надо идти на защиту города, вырвалось у королевы. Нет, Ваше Величество, покачала головой Корзан. У нас недостаточно сил. И что же делать? Храм Гарпий. Это прекрасная крепость. К тому же сейчас мои посланники ведут переговоры с дикими гарпиями. Но это невозможно, — королева изумленно уставилась на своего советника. Они живут высоко в горах, да и их осталось очень мало. Оказалось, все не так, как мы считали, ваше величество. Первый раз за все время разговора улыбнулась Корзан. Их больше двух тысяч. Среди них есть маги. Правда, маленький нюанс. Корзон замялась. Что? У них король — самец. «Самец?» — королева невольно открыла от удивления рот. «Действительно, это казалось из ряда вон выходящим. Положение самцов в обществе гарпий уже много веков не менялось. Они занимали низшую ступень иерархии народа гарпий». И «Именно, ваше величество», — добавила Корзан. «Мало того, он согласен предоставить свою помощь только на определенном условии». В каком условии? Мы признаем равноправие самцов. Этого не будет никогда, вырвалось у Измиры. Ваше Величество, произнесла Корзан, жестом остановив Мелад, пытавшуюся что-то сказать. У нас выбора нет. Либо мы погибаем, или еще хуже отправляемся в изгнание, либо мы восстановим государство Гарпий. Вам решать. Я подумаю, Корзан. Тяжело вздохнула из мира. А теперь приготовьте мне обед и горячую ванну. Через сутки, ранним утром, наш корабль бросил якорь в гаване Мерфлока. Если верить нашему капитану, этот порт был самым ближним к Антенбро. От него до нужного нам города не более суток пути. К тому же, оба города располагались на одном острове, и дорога между ними считалась самой лучшей на островах. Мы стояли на палубе корабля и разглядывали портовую площадь, полную народа. По-моему, они одинаковые, везде, где бы я ни был. Отец нынешнего правителя Мерфлока перестроил старую дорогу, — объяснил Морти. Денег потратили жуть, но зато торговля сразу начала приносить прибыль. Купцы охотно платят пошлину, хоть и высокую, зато любой товар в целости и сохранности будет. Помимо отменного качества, у дороги есть еще один плюс. Ее неустанно охраняет отдельный полк королевской стражи. — Ты хорошо знаешь географию, — усмехнулся я. — Стараюсь, — серьезно ответил Морти. — Простые путешественники тоже должны платить за путешествие по ней, — поинтересовалась Домна. — Конечно, — хмыкнул Морти. — А ты думала, местный правитель откажется от лишней монеты? — Что ж, надеюсь, Свент про тебя забыли, — заметил Кассел. — На это не надейся, — опередил меня Морти. Перрон не будет перроном, если он забудет. Даже за пределами островов о нем слышали. Характер таких людей определить несложно. Множество неудовлетворенных амбиций, помноженное на невероятную гордость и чванливость. Но надо отдать ему должное. Он хитер. — Вы сходите? — рядом с нами появился капитан. Судя по его голосу, это было заветное желание Бротта. — Сходим, не переживай, — рассмеялся Касел. «Чего переживать?» — пробурчал капитан. «Коля узнает, что мы натворили в море. Мне конец». «Во-первых, все свидетели мертвы, а оставшиеся расскажут все в лучшем виде», — объяснил ему Кассел. «Во-вторых, мы не собираемся никому ничего рассказывать. Ты лучше за своей командой проследи». «В моей команде самоубийц нет», — хмыкнул немного повеселевший капитан. «Ладно, нам действительно пора», — оторвался от перил Морти. «Уважаемый, мы вынуждены расстаться с вами». Капитан хмыкнул, он и не думал скрывать свою радость. Собрались мы быстро, и спустя десять минут мы уже влились в толпу на портовой площади. Благодаря магии и силе рук всего через полчаса мы выбрались с площади целыми и невредимыми. Морти, как единственный, кто уже посещал этот город, вызвался быть гидом. Гостиницу нашли неподалеку от портовой площади. К моему удивлению, она оказалась вполне сносной. Устроившись, мы спустились вниз в таверну, находившуюся на ее первом этаже, чтобы обсудить дальнейшие планы. Таверна оказалась забита народом, но хозяин нашел нам место. Я огляделся вокруг. Посетителями таверны в основном являлись матросы с торговых кораблей, мелкие купцы и такие же мелкие торговцы. Что ж... — Шумно, но откровенного сброда, по крайней мере, нет. — Нам принесли заказанное пиво, и все мои спутники обратили внимание на вашего покорного слугу. — Что дальше будем делать? — спросила Домна. — Да, интересно послушать твои предложения. — Присоединился к ней Морти. — Предложения, — пробормотал я. — Для начала надо выяснить, что происходит в Кантенбро. Если там война, собрать все сведения о ней. Обычно во время войны легче проворачивать темные делишки, чем в мирное время. Спорное суждение покачал головой Кассел. Но может быть. «Я знаю, где мы найдем все последние новости», — усмехнулся Морти. Он встал из-за стола и отправился куда-то вглубь таверны. «Куда это он?» — удивленно осведомился Кассел. «Сейчас сам увидишь», — улыбнулась Домна, и действительно наш друг не заставил себя ждать. «А вот и я!» Появился Морти перед столом вместе с невзрачным человечком с бесцветными глазами и растрепанными волосами. Мало того, человечек оказался пьяным в стельку. Но, к моему удивлению, на его речь состояние опьянения никоим образом не влияло. Когда он уселся за наш стол, то сразу потребовал кружку пива. Выпив его одним залпом, он, смачно икнув, посмотрел на нас. — Что вас интересует? — поинтересовался он. — Ромил знает все. — Интересно, а откуда Ромил знает все? — с интересом спросила Домна, не удержавшись от саркастической ухмылки. — Я коллекционирую сплетни и слухи, правду и ложь, — внезапно философски заметил наш пьяный гость, не обратив внимания на сарказм, звучавший в словах девушки. — Это мой способ заработать на кусок хлеба. Я не лезу в политику, я просто передаю, что мне сказали. Интересно, с таким способом заработка странно, что ты вообще еще живешь, — покачал я головой. Риск определенный, конечно, есть, — кивнул ромил Но это издержки профессии. Итак, что вы хотите знать? Свои цены я вашему другу уже сообщил. Нормальные цены, — подтвердил Морти. Хорошо, — кивнул я. Тогда я хочу знать все. О войне Кантенбро и Гарпий. — Свежие новости, — улыбнулся Ромил. Вам свежие или с предысторией? — С предысторией, — попросила Домна. Неделю назад Кантенбро объявила Гарпиям войну. Говорят, поводом послужило нападение Гарпий на сам Кантенбро во время попытки захвата некого волха. — Вам известно, кто это? — вопросительно посмотрел он. — Известно, — коротко ответил я. Воспользовавшись предлогом, король Кантенбро развязал войну. Или, точнее, не король, а его придворный маг. Войска Кантенбро осадили Стрикхост. Пять дней шла осада. Насколько я сейчас знаю, до сих пор Стрикхост не захвачен до конца. Бои все идут. Башни Гарпий тяжело захватить тем, кто не умеет летать. — Интересно, а что королева Гарпий? — спросил я. Королева Гарпий была свергнута с престола своей ближайшей соратницей Монтр при участии Волха. Но сейчас ходят слухи, что она умудрилась сбежать из тюрьмы и захватить храм Гарпий. — А ты? — он вдруг пристально посмотрел на меня. — Ты часом не Свент? — Нет, первый раз слышу такое имя, — невинно заметил я. — А, — протянул Ромил, хитро глядя на меня. — Понятно. Уважаемый, я наклонился к изрядно струхнувшему гостю. Я не свент, но если ты будешь распространять свои слухи насчет этого неизвестного мне человека, то я тебе не завидую. Если тебе твоя жизнь дорога, эту информацию продавать не стоит. Я сейчас сотворил небольшое заклинание, на последнем слове я сделал ударение, так что любая попытка рассказать что-либо о неком свенте приведет к твоей безвременной кончине это ясно ясно сглотнув слюну ответил ромил вот и отлично не смею больше задерживать надо отдать должное нашему гостю он спокойно с достоинством допил пива и только тогда поднялся из за стола поклонившись он удалился ты уверен что его напугал достаточно нарушил наступившую вслед за его уходом тишину морти «Уверен», — кивнул я. «Итак, наши действия?» — спросила Домна. «Мы направляемся в Кантенбро», — ответил я. «Завтра утром. Там обоснуемся и будем решать. Придумаем что-нибудь». «Это точно», — улыбнулся Морти. «А война с гарпиями, скорее всего, затянется. Тем более, если королева обосновалась в храме гарпий. А эта крепость мощнее Стрихоста». «Честно говоря, мне абсолютно все равно». Я не собираюсь ввязываться в эту войну. Мне нужна моя оплата. После этого меня на островах ничего не задержит. Мне нравится, когда ты говоришь, как настоящий стихийщик», — рассмеялась Домна. «Надеюсь, что так и будет». «Не сомневайся», — поспешил я заверить ее.